Представление доказательств помощником главного обвинителя от СССР Л. Р. Шениным й по разделу обвинения, р а з г р а б л е н и е расхищений частной, общественной и государственной собственности. Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 20 февраля 1946 года. Господа судьи! Моя задача заключается в том, чтобы представить суду доказательства преступных грабительских мотивов г и т л е р о в с к о й агрессии и чудовищного ограбления народов в Чехословакии, п о л ь ш и Югославии, Греции и СССР. Мои коллеги уже доказали, что нападение на Советский Союз, как и на другие государства Европы, заранее планировалось и подготовлялось преступным г и т л е р о в с к и м п р а в и т е л ь с т в о м Я представлю суду ряд подлинных документов заговорщиков и их собственные высказывания и выступления, которые в совокупности свои докажут, что расхищение и разграбление частной, общественной и государственной собственности на оккупированных территориях также было заранее обдумано, запланировано и широко подготовлено. К международному военному трибуналу уже представлен официальный доклад чехословацкого правительства о преступлениях, с о в е р ш е н н ы х гитлеровцами на территории Чехословацкой республики, явившейся первой жертвой германской агрессии. Этот документ представлен трибуналу под номером СССР-60. В третий раздел этого доклада включена небольшая выдержка из статьи Лея, опубликованной 30 января 1940 года в газете а н г р и ф Наше предназначение принадлежать к высшей расе. Раса низшего уровня требует меньше места, одежды, меньше пищи и меньше культуры, чем раса высшего уровня. Эта установка, эта программная линия, нашла свое конкретное выражение в том, что все захваченные территории гитлеровские заговорщики подвергали безудержному ограблению, самому разнообразному в отношении форм и методов, и совершенно бесстыдному по своим опустошительным результату. В докладе чехословацкого правительства содержится большое количество примеров, подтверждающих соответствующие разделы обвинительного акта. Я оглашаю эту часть доклада, начиная с первого абзаца страницы 72 русского перевода. Читаю. Немецкий план кампании против Чехословакии был направлен не только против республики как политического и военного целого, но и против самого существования чехословацкого народа, у которого были отняты не только политические права и культурная жизнь, но также его благополучие, его финансовые и промышленные ресурсы. Первая страница документа СССР-246. Справка о разрушении зданий религиозных культов.